Миллион шел по улице отряд сорок мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре. И четырежды четыре. И четыре на четыре, И еще потом четыре. В переулке шел отряд сорок девочек подряд. Раз, два, три, четыре. И четырежды четыре. И четыре на четыре И еще потом. 4. Да как встретились вдруг! Стало восемьдесят вдруг. Раз, два, три, четыре. И четыре на четыре, на четырнадцать четыре, и потом еще четыре. А на площадь повернули, а на площади стоит Не компания, ни рота, ни толпа, ни батальон, и не сорок, и не сотня, а почти что миллион! Раз, два, три, четыре, и четырежды четыре, сто четыре на четыре, полтораста на четыре, двести тысяч на четыре, и потом еще четыре! Все!» 29 июня 1930 года.